Глава 14. Ищите женщину. Турецкий прилетел в Москву ночью. При всём том, что жизнь и работа давно лишили его всякой сентиментальности, внезапная гибель Векулова не укладывалась в голове, и он был потрясён как никогда. Таксисты заламывали неприличную цену. Александр Борисович готов был согласиться как вдруг заметил знакомый номер приткнувшийся на углу чёрной волги не веря своим глазам подошёл к машине со стороны водительской кабины и увидел спящего за рулём грязнова и так измучен был его мозг бесконечными размышлениями что вместо радости испытал чувство тревоги ещё что-нибудь случилось Он осторожно постучал по стеклу. Грязнов мгновенно очнулся и открыл дверцу. "Случилось что-нибудь?" спросил турецкий. "Да," ответил Грязнов. "Тебя дожидаюсь через чур долго." "Ну, спасибо," с облегчением произнёс турецкий. "Я уж думал, кроме Викулова ещё кто-то." "Нет, брат," ответил Грязнов, потягиваясь. "Но если мы с этим делом не разберёмся, то грош нам цена." Это точно, кивнул Турецкий. Кому поручено наследство? Вячеслав Иванович зевнул, не мог ещё прийти в себя после короткого, но тяжёлого сна. Глянул пристально. Тебе? Ясно, коротко ответил Турецкий. Меркулов велел тебе взять это дело на себя. Приказ получишь, как только явишься на службу, продолжил, гризнув И меня обязали обеспечить оперативно-разыскные мероприятия. Так что мы опять в одной паре. Турецкий обошёл машину, уселся рядом с Грязновым. Тот включил скорость, и Волга, с визгом оттолкнувшись от асфальта, ринулась в качающийся коридор, проложенный фарами. Грязнов хотел включить мигалку, но раздумал. Какие-нибудь зацепки есть? спросил после некоторого молчания Турецкий. Грязнов закурил. Нет, и это настораживает. Светлым вечером, при огромном стечении народа, в основном отдыхающего, доминошного, пенсионного, совершается заказное убийство и ни одного свидетеля. Может, кто-то видел, но боятся сказать. Я думал об этом, отозвался Грязнов, но здесь чую, народ боит правду. сам по суди. На трёх пенсионеров за столиком обязательно придётся один малохольный пьяница. Атмосфера накалённая, хриплый мат перемат. Это раньше пенсионеры играли тихо в домино, а сейчас орут так, словно вот-вот вспыхнет поножовщина. Ни на кого не обращают внимания. Как тут заметить что-нибудь? Резонно. Секретарь что допросили? насчет последних распоряжений, телефонных звонков Гризнов отрицательно покачнул головой. Не успели. Она сама оказалась в больнице. Тяжелое сотрясение мозга. Любопытно? Нет, простое совпадение. Приемный сын сказал, что она упала. То вот еще Фрунт. Хочу тебе доложить. Есть предположение, что он наркоман. Но про мать говорит с нежностью и беспокойством. Беспокойством за что? спросил турецкий. Что она очнется и что-то расскажет? Похоже. И вот что странно. Возвращаемся к Векулову. Сколько его ругали в последнее время, как только не полевали. Он и то и се, а умер. Сразу пошли другие разговоры. И умный был, и чуткий, и талантливый. Это что, национальный комплекс хвалить только покойников? Надо учитывать, что он не умер, жестко уточнил турецкий. Он погиб. В знак согласия Гризнов с мрачным видом кивнул. Они промчались по пустынным ночным улицам. Прошедший дождь сделал дома темными, а дорогу сверкающий и слепящий. И желтый портфель похищен, вспомнил Вячеслав Иванович. Помнишь, по телеку показывали. Он все хлопал по нему, мол, есть доказательства. Конечно, не прав был Векулов, что замыкал всё на себе, непрофессионально. И как теперь уже ясно, не предусмотрительно, чтобы выгородить генерала, скажу, что я посылал к нему Пономарёва. И он с согласия Векулова ознакомился с документами, выкладками. Могу сказать с ответственностью, ничего конкретного там нет. Попытка научного анализа. Я себе уже говорил, Но те, кто охотился за портфелем, могли не знать этого, естественно, кивнул турецкий. Они долго молчали. "Зайдём ко мне", предложил Александр Борисович, когда они уже подъезжали к его дому. "Выпьем водки, переночуешь у меня. Расскажу кое-что по питерскому делу". "Нет", отказался Вячеслав Иванович. "Потом расскажешь. А я не стану мешать нежной встрече мужа и жены". Какой там встречи, поморщился турецкий. Меня всего трясёт от всех этих новостей. Уж я-то обязательно выпью, чтобы выспаться и завтра заняться делом. А вот мы и прибыли, сказал Вячеслав Иванович. Волга плавно затормозила у тротуара. У меня нет слов, чтобы выразить, начал турецкий, крепко пожимая широкую мощную ладонь Грязнова. Да брось, а то взволше тут долг платежом красен. Когда-нибудь ты меня выручишь, обязательно подтвердил турецкий и даже два раза. Грязнов рассмеялся в ответ. На следующее утро, получив от секретаря управления по особо важным делам Генпрокуратуры, составленное заместителем генпрокурора Миркуловым распоряжение о расследовании дела по факту убийства генерал-лейтенанта милиции Викулова, Турецкий развёл бурную деятельность и требовал из милиции и прокуратуры Москвы первоначальные материалы. познакомился с ними выехал с панитыми и молодым следователем петуховым на место происшествия внимательно осмотрел ступени нескольких этажей а главное ту площадку где произошло убийство допросил в качестве свидетелей нескольких людей бывших в то время во дворе с ним приехали два опера подчиненные грязнова самым проницательным из допрошенных оказался местный бомж В тёплые дни он ночевал на скамейках, укрывшись газетами, иногда пробирался в подъезд. Ежедневный урожай пивных бутылок позволял ему кое-как существовать. Чем полюбился ему этот дом, он держал в тайне. Поговаривали, что тут же ладочь, выписавшая его из деревни, будто бы она заставила продать сельский дом. Потом деньги забрала, а немочного отца выкинула. Надеялась промаяться болезной с недельку и конец, а он на холоде окреп, молодцом держался и дочку не выдавал. Эту легенду про него турецкий узнал от других за всегда-тоя в местного двора. Бомж долго отнекивался, не хотел говорить. Александр Борисович поначалу решил ограничиться беседой на скамейке, а потом уже занёс показания в протокол. Для этого им пришлось зайти в дом и расположиться за шатким столом. Неизвестно, зачем стоявшим в подъезде. Здесь он и продолжил расспрашивать заинтересовавшего его бомжа. Почему стараетесь ночевать именно в этом подъезде? Дочка здесь живёт. Какая дочка? Запрятанные в сеточке морщин маленькие бесцветные глазки смотрели настороженно и твёрдо. Серый пиджак, сделавшийся черным, такие же брюки, галоши на босу ногу. Даже оттенок кожи на лице и на руках у него был почерневшим, как от угольной пыли. Шахтером не работали, спросил турецкий. Какое там? Незговорчивый бомж махнул рукой. Я землю пахал, хлеб растил. Теперь в нем все выдавало человека, переступившего крайнюю черту нищеты. И в то же время он совсем не напрашивался на сочувствие, глядел вызывающе. В городе он, по-видимому, достаточно пообтёрся и уже не выглядел растерянным сельским жителем. Очевидно, городские свалки по сравнению с Дочкиным гостеприимством показались ему вполне сносным местом обитания. Обвальная ситуация приучила его к наблюдательности. Турецкий специально не стал расспрашивать его о жизни, чтобы не отвлекаться от главного. И этот бомж, единственный из допрошенных, оказался полноценным свидетелем. Он сказал, что в день убийства два незнакомых человека заходили в подъезд: коренастый низкорослый мужик и баба с рыжими волосами. "Почему вы решили, что они здесь не живут?" спросил Турецкий. А я тут всех знаю, последовал ответ. Допустим, они приходили в гости. Зачуханный, жалкий бомж очень убедительно изобразил изумление. Видно, человеческий стержень в нём был ещё крепок. Кто же заходит в гости на одну минуту, да ещё вдвоём? Убедительно подтвердил улыбнувшийся турецкий. А выстрелы? Бомж замотал головой со слипшимися волосами. Не слыхал, не скажу. Словесный портрет могли бы дать? Как это? Ну, например, длинный нос или короткий, круглые глаза или узкие. Не знаю, не скажу. А может, потом вспомню. Женщина была высокая, низкая? Знамо выше, если то другой совсем коротышка. Краска заполню в протокол допроса свидетеля, турецкий поднялся. Вспоминайте все детали быстрее. Я поручу своему помощнику допросить вас более детально. Оставив важного свидетеля на попечении своего помощника, члена следственной бригады следователя Петухова, турецкий подошёл к группе жильцов дома, чтобы вручить им повестки о явке в прокуратуру. Сознание Кледии Петровны возвращалось медленно. Вместе с музыкой, которая била и не истоствала, как в тот страшный день, когда убили Васю, она потеряла сознание, поддерживая его окровавленную голову. Ее привезли в больницу, но она все время порывалась уйти и прямо из приемного покоя вернулась домой без документов, без денег и без ключей, которые остались в сумочке на столе у врача. Дверь в квартире оказалась не заперта, и тогда ее оглушила эта музыка. Малыш, как она по-прежнему называла в минуты нежности выросшего приемного сына, лежал на тахте со странным выражением лица. Полуголая девица, усевшись в кресло и не обращая на нее внимания, тоже ловила кайф. Тише, крикнула Лидия Петровна, сделайте тише музыку. Отрешённое выражение на лице малыша сменилось осмысленным, жутким, звериным. Когда Лидия Петровна подошла к орущему магу и убавила звук, он ни слова не говоря, бросился к ней и стал наносить удары по рукам, которыми она защищалась, по голове. Потом отшвырнул, и она почувствовала, каким он стал взрослым и мощным. Ударилась головой о тумбочку и распростёрлась на полу. Остальное она не помнила. Очнулась в той самой больнице, из которой сбежала накануне. Как ни странно, но собственное несчастье помогло ей легче перенести потерю любимого человека, и она не сошла с ума, когда убийство Василия Георгиевича Векулова восстановилось в её памяти со всеми ужасающими подробностями. Картина разгула, которую она застала в собственном доме, остервенелое выражение на лице сына, когда он принялся её бить, тоже были страшны и этим как бы оттягивали, ослабляли главную боль. Она не могла понять, когда потеряла сына. Да и был ли он им, или всю жизнь оставался чужеродным приёмышем, а она отдала ему столько сил и любви, что вздрогнуло И ни страх, а нежность овладели ею, когда в коридоре мелькнула знакомая фигура в халате, накинутом поверх старенького джинсового костюма. Сердце забилось в порыве благодарных чувств, но это оказался не он. Зато на следующий день её посетили две подружки с работы, и с ними высокий плечистый человек, очень приятный наружности. Светлые волнистые волосы, большие серые глаза. Излишняя мягкость выражения лица сменялась у него совершенно непредсказуемой твёрдостью. И Лидия Петровна мысленно назвала его про себя человеком с двойным дном, который ничего хорошего ей принести не мог. Он был ей не знаком, и Лидия Петровна решила, что, скорее всего, это был кандидат на место Векулова, который знакомился с секретаршей погибшего шефа с единственной целью — избавиться от нее как можно тактичнее и быстрее. Но она и тут ошиблась. Когда подружки ушли, незнакомец представился следователь Александр Борисович Турецкий. Лидию Петровну залихорадило. Он мягко взял её за руку, чтобы успокоить. Это подействовало. "Я не буду спрашивать вас о домашних проблемах", сказал он доверительным тоном. "Меня интересует всё, что касается убийства Василия Георгиевича Викулова. Я веду это дело". Лидия Петровна откинулась на подушке и прошептала едва слышным голосом: "Я была там. Она думала, что следователь раскроет глаза от изумления, но он только кивнул, ожидая продолжения разговора. Это зафиксировано в материалах дела. Есть соответствующий рапорт. Турецкий раскрыл свой портфель, достал бланк протокола допроса свидетеля, приготовился зафиксировать на бумаге показания Лидии Петровны. На самом деле, он не многого ждал от этого разговора. В рапорте оперу полномоченного Угро отмечалось, что она сидя на ступенях сжимала голову убитого Василия Георгиевича. Как и другие, турецкий полагал, что она пришла на свидание, иначе и быть не могло, и застала страшную картину расправы с шефом. О том, что она могла появиться раньше, почему-то никому в голову не приходило. "Я видела их", прошептала Лидия Петровна. "Кого?" безучастно спросил турецкий. Но Лидия Петровна готова была поклясться, что он весь напрякся. И она произнесла, как будто выдохнула с воздухом остатки сил: "Убийц! Сколько их было? Двое. Вы можете их описать?" "Да, конечно. Я глядела на них сверху, с лестничной площадки третьего этажа. Один был маленького роста, но не слабый, а очень коренастый, как говорят, широко плечий. Он быстро надел белый халат и стал, как будто помогать женщине. Женщине? Да, она и стреляла. Как только вошел Василий Георгиевич, она отстранилась от того в белом халате и выстрелила. Лидия Петровна приподнялась на подушках и тут же упала без сил. Успокойтесь, произнес турецкий терпеливо. Теперь ему не следовало спешить. Перед ним оказался важный свидетель по делу об убийстве Векулова. Но такую удачу они с Гризновым не рассчитывали. Как выглядела эта женщина? Рыжая, очень рыжая, скорее всего крашенная, а может быть парик, чтобы сразу бросался в глаза. А остальное не запомнилось. Если захотите, мой друг генерал Грязнов возьмёт вас в уголовный розыск, когда выздоровеете, улыбнулся турецкий. Взглядом она выразила благодарность. Нет, мне поздно менять профессию. Больше ничего особенного не заметили? Заметила, но не знаю, как сказать. А вы смелее. Я убеждена. Не знаю, можете мне не верить, но это была не женщина. В глазах следователя проснулся острый интерес. Почему вы так думаете, Лидия Петровна задумалась. Турецкий не торопил, и она первая это звалась. Знаете, природа создала женщину на особый манер. Когда на эстраде мужчина изображает даму, даже талантливо, над этим можно посмеяться. Но в жизни ни один мужчина по-настоящему женщину не изобразит. В той и рыжей все было мужское. Когда она вошла, я еще ничего не подозревала, но уже почувствовала странность. Уж очень неловко у нее подвернулся каблук, и все движения были резкие, как это говорят мужланские что ли. А когда она выхватила пистолет, то уже каждое движение выдавало ее. Она задумалась. Но «Ну почему? Осторожно вставил слово турецкий, чтобы возобновить разговор. Среди женщин есть непревзойдённые мастера, и стрелщеки, и снайперы, и борцы, а теперь уже и боксёры. Понимаете, женщина всё делает мягче. А та рыжая и ходила, и разворачивалась очень уж по-мужски. А когда бежала, потеряв туфлю, потеряла туфлю, но тут же вернулась и подобрала её. Да нет, конечно же, это был мужчина. Хотя вам виднее, вы же больше знаете. Подошла медицинская сестра, очень миленькая в накрахмаленном белом халате, который она, как видно, носила с гордостью. Даже укол она сделала с удовольствием, как бы показывая всем своим видом, что работа в больнице доставляет ей подлинную радость. И долго будут вас лечить, поинтересовался турецкий. Ответ его не интересовал вовсе, так как он уже знал, что бывшую секретаршу Викулова выпишут через два дня. Но важно было дать ей расслабиться, отвлечь ее, чтобы она не запамятовала из-за волнения какие-то важные детали. Последний укол, сказала Лидия Петровна по Веселев, теперь можно было осторожно вернуть ее к главной теме. Вы смотрели на них сверху. И лица этой женщины, конечно, не могли разглядеть. Нет. Да. Женщину я не видела. Но коротышка один раз поднял голову. Мне даже показалось, что он заметил меня. Но женщина уже убегала, и он последовал за ней. Я бы его узнала. Кого? Коротышку. Скоро такую возможность будете иметь. Лидия Петровна радостно вскинулась. Вы его поймали? Турецкий пожал плечами. Нет, к сожалению. Но вы нам поможете составить фоторобот. А это уже кое-что. Записав показания Лидии Петровны, Турецкий покинул больничную палату.